Выступление Кариана в Сенате вызвало у плебеев страшное возмущение, и по требованию народных трибунов виновник явился в народное собрание. Но вместо того, чтобы смягчить свою позицию и успокоить народ, Кариан обвинил во всём простолюдинов, унизив и оскорбив их. Столь открытое презрение некогда любимого полководца к простому народу вызвала у людей настоящую ярость, и народные трибуны потребовали суда над Кареланом, обвинив его в попытке захватить власть и установить в Риме тиранию. Через несколько дней Карелан явился на суд народа. Он был уверен, что на суде все обвинения против него будут признаны недействительными, но он жестоко ошибся. Ему припомнили не только все его выступления против народа, но и то, что во время одного из походов против вольжсков он разделил добычу между участниками похода вместо того, чтобы передать её в государственную казну. Это считалось серьёзным преступлением. И Корялан, застигнутый в расплох, не смог ничем себя оправдать. Преступление было доказано, и народ приговорил Корялана к вечному изгнанию. Конечно, патриции были на стороне Кориолана, но не посмели спорить с народом, опасаясь новых волнений. И Кориолан, попрощавшись с матерью и семьей, навсегда уехал из Рима. Но самое худшее было впереди. Лишившись по вине ненавистных плебеев родины, дома, семьи, Кориолан решился на безумный поступок. Он явился к одному из вождей вольсков по имени Тул-Атти и сказал – Я, Гай Марций Кориалан. В прошлом я был вашим врагом, но сейчас я незаслуженно изгнан из Рима и хочу присоединиться к вам, чтобы отомстить тем, кто меня изгнал. Так Кориалан стал изменником родины. Непомерная жажда мести ослепила гордого римского героя, и Тул Ати с превеликой радостью принял предложение римского полководца, известного своими подвигами и победами. Кроме того, Карелам прекрасно знал все слабости и уязвимые места римской армии, что тоже было очень важно. И всё же, вольские вожди, заключившие с Римом мирный договор на 2 года, отказались немедленно начать войну. Но Карелан не пожелал ждать так долго и в дикой злобе придумал коварный план, который нарушил бы мирный договор и сделал войну неизбежной. Через своего надёжного слугу он сообщил в Рим, где должны были состояться праздничные игры, что в качестве зрителей на играх будут присутствовать переодетые вольские солдаты. И римляне, встревоженные этим известием, отдали приказ немедленно покинуть Рим всем вольском, которые в мирное время обычно имели право находиться в Риме. Все это привело к серьезному конфликту. Ни в чем не повинные вольски потребовали от Рима пересмотреть мирный договор. И началась новая война. Первым нанес удар Тарьялан, возглавив небольшое войско вольсков, Он разорил несколько мелких римских городов и селений и вернулся с большой добычей. Но не добыча привлекала бывшего римского полководца. Во время похода он приказал вольскам не трогать поместья патрициев, чтобы поссорить их с плебеями и добился своего. Плебеи стали подозревать патрициев в тайном союзе с каряланами. В свою очередь, патриции стали упрекать народ в том, что именно по их вине Корелан был изгнан из Рима. А Корелан вскоре собрал большую армию вольсков и за короткое время захватил целый ряд крупных римских городов. Если жители города сдавались без боя, он не причинял им вреда. Но если город сопротивлялся, Карьялан после расправы над жителями отдавал город на разграбление солдатам, и, конечно, все его солдаты быстро разбогатели. Это вызвало такую зависть у солдат, охранявших города Вольсков, что в конце концов они отказались подчиняться Тулу Атю и заявили ему, что считают Карьялана своим единственным вождём. А затем и вовсе присоединились к войску Карьялана. Разумеется, это очень не понравилось Тулу Аттию, но он уже не мог тягаться с прославленным соперником. Тем временем Карелан осадил город Лавиний, самый древний город Римской республики, основанный по преданию ещё Энеем, предком самого Ромула. И встревоженные плебеи Рима предложили отменить свой приговор Карелану, но патриции не согласились с таким решением. Узнав об этом, разгневанный Кариалан привёл армию вольсков в Крым и потребовал, чтобы римляне в течение месяца вернули вольскам все завоёванные у них земли. Конечно, это не устраивало римлян, и они решили обороняться. Взять Рим было очень трудно. Город был огромный и прекрасно укреплён. Тем не менее, у Кариалана была большая сильная армия, и население Рима пребывало в смятении. Все понимали, что затянувшаяся осада неминуемо приведёт к несчисленным жертвам. Женщины Рима молились в надежде на чудо, и в конце концов некоторые из них отправились в дом к матери Карелана. Они хорошо знали, как сильно любит Карелан свою мать, и обратились к ней за помощью. Вы должны пойти вместе с нами к Карелану, чтобы спасти Рим. Только вас он может послушать. В ответ мать Карелана сказала: "Для каждого римлянина отечество стоит выше родной матери и семьи. Но мой сын предал даже отечество, и всё же я пойду вместе с вами". Жена и дети Карелана тоже отправились во вражеский лагерь, и вольски не причинили им вреда. Они пропустили женщину Карелану, который сначала очень удивился, но едва увидел свою мать. Как сразу всё понял и хотел уклониться от встречи, но любовь к матери оказалась сильнее. Он поспешил к матери, жене и детям и обнял их. Когда мать сказала, обращаясь к сыну: "Сын мой, ты грозишь войной родному городу. Но не я, ни твоя жена, ни твои дети не знаем О чём нам молить небо? Мы не хотим видеть ни твоей победы, ни твоего поражения. И если начнётся битва, я первая выйду на защиту Рима и погибну за своё отечество. Лучше смерть, чем увидеть, как тебя проклянёт родина после твоей победы, или убьют вольски, если ты потерпишь поражение. Кариалан выслушал мать, но ничего не ответил. И тогда она спросила: Почему ты молчишь, сын мой? Тебе причинили зло соотечественники. Но разве в прошлом они не делали тебе добра? И если вчера они проявили неблагодарность, то научи их благодарности сегодня своим примером. Я взываю к твоему милосердию, будь справедлив и великодушен. И мать Карелана опустилась на колени. Тогда он поднял её и сказал: "Довольно, ты одержала победу и победила меня и спасла Рим, но не меня. И простившись с матерью и женой, Карелан вместе с огромным войском вольсков отступил от города. В честь этого великого события в Риме по желанию женщин был воздвигнут храм, посвящённый женскому счастью. А Карелан привёл вольсков в их столицу город Анти, где его встретил бывший друг А теперь смертельный враг Тул. Войс Вольсков уже давно завидовал римскому полководцу, ставшему любимцем вольских воинов, и решил его убить. Он обвинил Карелана в том, что тот снял осаду Рима по просьбе своей матери и предал Вольсков. Сторонники Тула потребовали, чтобы Карелан предстал перед народным собранием и ответил на все обвинения. Но когда Карелан явился на суд народа, Приспешники Тула не дали ему говорить. Они подняли страшный шум, призывая к расправе над предателем, и, воспользовавшись общим беспорядком, бросились на Рибления. Карелан предвидел это, но, оказавшись в кольце врагов, почти сразу был убит, сражённый их мечами. Однако далеко не все вольски хотели лишить жизни Карелана. Напротив, большинство из них отдавали должное заслугам бывшего римского полководца и осудили его убийство. Именно поэтому Кариалана похоронили с великими почестями, как героя. Что же касается римлян, то они отнеслись к гибели изменника равнодушно. И только женщины Рима ещё долго жалели Кариалана, который во имя любви к матери пожертвовал своей жизнью.